Глава 30. Использование загов для борьбы с загами. Остальные Лисинь не волновали, ее интересовал только Ван Джен. К нему ее влекла какая-то особая притягательная сила. Даже сама Лисинь чувствовала, что с ней что-то не так. Ван Джен тоже чувствовал что-то такое. Уж очень мощные волны сексуальной энергии исходили от его старой знакомой. Тем не менее, он и не задумался над тем, что виной этому может быть он сам. Очевидные исследования, которые проводили трое ученых, были связаны с загами, и, возможно, даже с загами бездны. Тем не менее, ни Ван Джен, ни другие ребята не имели к этому отношения. Весь остальной путь Ван Джен в основном наблюдал за тренировками Джан Шаня, тренировался вместе с ним, а также проводил время с Лисинь и Аутзэвей. Сдержанность и скромность Аутзэвей составляла контраст с поведением Лисинь, но вместе они, несомненно, лишь дополняли друг друга. Джан Шан же был так разочарован, что почти бился головой о стену. Парни и девушки, вместе летящие на космическом корабле сквозь галактику, что может быть романтичней? Это же время для любви! Несмотря на то, что они с лесин совершенно не подходят друг другу по характеру, когда это мешало людям хорошенько покувыркаться в кровати? К тому же, даже если с Лисинь ему не судьба, есть ведь еще малышка Out the Way. Милейшее создание. Ангел во плоти. С ней бы он тоже был бы не прочь. Но что оказалось в действительности? По плану тренировок, который составил для него Ван Джен, у него и выспаться-то возможности не будет. Кровать? Размечтался. натягивая стальной трос и спи. Это, видишь ли, такой способ тренировать вестибулярный аппарат. Но в конце концов Джан Шань смирился. Смена обстановки и нахождение в замкнутом пространстве этому способствовали. Путешествие в Федерацию Близнецов превратилось для него в путь к перерождению. Парень тренировался, не щадя сил. Всему свое время есть время для веселья и время для работы. Он обязан стать кинжалом своей команды, а не быть пятым колесом в телеге. Только вот, после этих мыслей Джан Шаня вдруг осенила. Черт, как же наивно он мыслит. Его же банально обдурил этот парень. Ван Джан всегда находит способ сломать границы его сознания. И откуда только он знает столько всевозможных хитростей? Ван Джен, конечно же, был очень рад переменам, происходящим с Джаншанем. Это действительно здорово. Он теперь понимал, почему в армии инструкторы так гоняют подчиненных им солдат. Они сами уже прошли через все это и узнают в них себя. Специалисты по загам Цибин и Кулифа время от времени подходили к Ван Джуну поговорить о загах бездны. Бучер очень хорошо о нем отзывался. Кроме того, Ван Джен был единственным, кто вернулся из глубин бездны живым. Поэтому им хотелось узнать, что он думает о насекомых. Но они не приняли всерьез его беспокойства. Человечество занимает господствующее положение в мире, зачем нужно замуровывать бездну? Ведь там можно почерпнуть идеи для новых биотехнологий. Это очень важно для развития науки. Ван Жен тоже узнал от двоих ученых много интересного. Как оказалось, они считаются ведущими специалистами Млечного Пути в области изучения загов. Правда, их как будто больше всего интересовала экономическая и военная выгода этих исследований. Едва Цибин ушел после разговора с Ван Дженом, Джан Шань, только что закончивший серию отжиманий, заявил. «Похоже, у Цибина какие-то мысли насчет нашей лесень. Хватит болтать всякую чушь. Следующее упражнение — подъем корпуса из положения лежа. Пять подходов, каждый по 500 раз». Усмехнулся Ван Джен. Джан Шань почесал в затылке. Если развить эту тему, можно выиграть лишнюю секунду-другую отдыха. «Да ты что, Ван Джан? Разве мы не должны защитить нашу соотечественницу из Солнечной системы?» «Защищать ли синь? «Да уж скорее защита потребуется тому, кто рискнет на нее покуситься. Уж очень это опасная затея». «Тем не менее, нужна хотя бы минута передышки». Ван Жан промолчал по поводу попытки своего друга схитрить и откосить от тренировки, хотя Джан не отлынивал временами таким образом. Результаты все равно уже были. Вечером Цибин не вышел на ужин, вроде бы он передал, что неважно себя чувствует. Но по словам Джан Шаня, он якобы узнал от отзывы истинную историю. Цибин подошел слишком близко к Лисень, и она по неосторожности повредила ему лицо, так что чуть его не изуродовало, и теперь он занят тем, что прикладывает всякие лечебные примочки. «А чем вы там шушукаетесь?» Лисень бросила пристальный взгляд на Ван -Жена. «Этот тип, Цибин, думал, что можно сунуть руки в вагоне и не обжечься? Если бы это было не на задании, она бы ему не только лицо повредила по неосторожности». «Да нет, ничего!» — улыбнулся Ван Джан. Лисинь так на него уставилась. «Но он-то тут причем? Это же Джан Шань любит посплетничать!» И тут его посетила одна мысль. «Хм, раз у Джан Шани еще хватает сил собирать сплетни, пожалуй, пора повышать интенсивность тренировок». На протяжении всего остального пути ни Цибен, ни Кулифа больше не появлялись ни в кают-компании, ни в тренировочном зале. Их можно было встретить только случайно, когда они изредка выходили из своих кают, чтобы поговорить с Бучером. Уж очень неласковый нрав оказался у барышни и семейства Ле. Больше тут ничего не скажешь. Вскоре путешествие подошло к концу, и космический корабль вышел из супространства у созвездия близнецов. Самой характерной особенностью здесь была вовсе не пара звезд, вращающихся по стационарной орбите, а система из двух планет Айпу и Зара, обладающих очень специфичным магнитным полем. Из-за сложных магнитных эффектов, возникающих в этом поле, две планеты приближались друг к другу порой почти вплотную. Минимальное расстояние не превышало нескольких сот метров, а самое удаленное было не больше километра. Эта особенность двух планет создавала ее удвоенную силу тяготения в семь раз превышающую земную. Как только корабль приблизился к Заре, все, кроме Алтзавы, надели специальные антигравитационные костюмы, которые частично снимали нагрузку. Пройдя проверку безопасности, корабль вошел в атмосферный слой Зары и по закрытому от посторонних воздушному коридору устремился прямо к огромному массиву девственного леса, крупнейшему на Заре, называемому Югон. Вторая планета-близнец Айпо была более развитой и представляла собой экономический и политический центр планет-близнецов. Зара по массе была в три раза меньше, к тому же из-за особенностей магнитного поля она была малопригодна для жизни и по развитию намного отставала от Айпо. За исключением десятка мегаполисов, вся остальная местность была не заселена. При этом лес Югон считался одним из самых неосвоенных и непригодных для жизни мест на планете. Космический корабль приземлился прямо в центре огромного леса, где размещалась военная база. Измученный тренировками Джан Шань, увидев сквозь элементарь территорию базы, сразу оживился. «Вот чёрт! У них здесь даже барея есть!» Ван Джан обернулся и тоже подошёл посмотреть. Два барея, по-видимому, возвращались снаружи на территорию базы. Чтобы войти в ворота, они проходили стандартную процедуру проверки на безопасности и автоматическую обработку дезинфицирующим раствором, во время которой с помощью специальных распылителей омывалась вся поверхность меха. Видимо, у ОМГ с продажами дела идут неплохо. Тем не менее, надо признать, в условиях девственного леса маневренность Борея действительно может сыграть хорошую службу. Проще говоря, Ван Джан тоже обрадовался, увидев знакомых мехов. Продукция Земли покоряет Млечный Путь. Борей не стал дутой сенсацией, о которой пошумели несколько месяцев, да и забыли. Военная промышленность нескольких крупнейших держав по-прежнему занимала основную часть рынка, но присутствие здесь бареев говорило о том, что многие страны все-таки обратили внимание на продукцию ОМГ. И кто знает, возможно, вскоре сфера использования бареев еще больше расширится. Но даже нынешнее положение очень вдохновляло. Ванжан теперь возлагал еще больше надежды на испытания рунического меха, о котором говорил Бучер. У таких моделей имеется множество индивидуальных настроек. Но сравнивая с борыми у этих мехов более сильный функционал, к тому же они обладают невероятной способностью выдерживать нагрузки. Можно выходить. Из внутренних отсеков появился Бучер. Он уже переговорил с руководством базы и получил разрешение для всех членов экспедиции покинуть корабль. Наконец-то вышел Кулифа, которого давно уже не было видно, но Цибин так и не показывался. Ван Жен бросил взгляд на Листин. Неужели она так его отделала, что он до сих пор не может оправиться? Или у него такое сильное моральное потрясение? Взгляд ли, Сень был совершенно спокоен. Она явно не переживала за Цибина. Сунуться к ней с приставаниями это действительно верх идиотизма. Надо ж было до такого додуматься! Покинув корабль, они увидели генерала в сопровождении вооруженной охраны, который вышел их встречать. Технический персонал уже вовсю был занят разгрузкой Ванжин искал взглядом предназначенного для него рунического меха. По-видимому, он был в одном из контейнеров, только неизвестно в котором. Добро пожаловать на базу и гон, профессор Бучер! Благодарю вас, генерал Брайт! Бучер с улыбкой пожал руку генералу. Как дела у профессора Бейка? До сих пор все шло отлично. Ванжин и остальные тем временем оглядывали базу и все, что находилось вокруг. Раст военнослужащих, охранявших базу, в среднем не превышал 160 сантиметров. Видимо, все они были местными. Сама база находилась в совместном пользовании Ролан Гарреса и Федерации Близнецов. При входе в здание исследовательского центра им снова пришлось пройти проверку безопасности, прежде чем их пропустили в размещенные под землей внутренние помещения центра. Генерал Брайт остановился у герметически закрывающейся двери. «Не могу проводить вас дальше. Желаю успеха! И вам всего хорошего!» Бучерки внул генералу и вместе с Вандженом и остальными прошел внутрь. Перед ними было залитое ярким белым светом помещение, множество сотрудников в белых халатах сосредоточенно трудились, ряды мониторов были заполнены информацией об объектах исследований, стоящих перед учеными задачах. Надписи непрерывно менялись. Одни исчезали, а другие появлялись, отображая данные об исследованиях, проводимых разными группами. «Прошу всех ненадолго отложить работу, чтобы поприветствовать почетного гостя!» Появление Бучера на короткое время отвлекло всеобщее внимание. Раздались аплодисменты. Разрешите представиться, профессор Бучер. Я руководитель этого проекта Симень Куан. Рад, что вы смогли лично приехать. Наш проект как раз входит в решающую стадию. Почти сразу же Симень Куан перешел к обсуждению с Бучером вопросов, касающихся его работы. Все здесь было построено по принципу максимальной эффективности. Бучер удовлетворенно кивал головой, просматривая программу экспериментов и исследований. Очень хорошо! Исследования прочности ментальной связи загов уже закончены? Они еще в процессе, но полученные результаты уже превзошли все наши ожидания и внушают большой оптимизм. Сказав это, симонькуан замолчал и бросил взгляд на ванжена и его товарищей, словно сомневаясь, можно ли говорить в их присутствии. Не будет ли это нарушением секретности? Не беспокойтесь насчет них! Они специально прилетели, чтобы проверить искусственно выведенных загов бездны.